Эрих Мария Ремарк. Враг. Когда я спросил своего школьного друга о лейтенанте Людвиге Брайере, какие военные события лучше всего ему запомнились, тоже дал услышать про Верден, про битву на Сомме или про Фландрию, потому что в самые страшные месяцы он был на всех трёх фронтах. Но вместо этого он рассказал мне вот что: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 «Просто потому, что ты еще можешь видеть, дышать и свободно передвигаться». Поле в вечернем солнце, синие тени леса, шум тополя и звонкое звучание текущей воды были неописуемым счастьем. Но глубоко внутри, как заноза, сидела острая боль от сознания, что через несколько часов, несколько дней все это менет, и на смену снова придет иссушенный пейзаж смерти».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 Но вдруг я окаменел от ужаса, язык присох к гортани. Сначала я хотел закричать, но не смог. Ни сил отвести взгляд. Я смотрел по верхней тральной полосе и видел, как медленно показалась рука, а потом туловище. Бюллер помчался за бруствер, отчаянно пытаясь предупредить об опасности, но было уже поздно. Майор уже выстрелил. Со слабым криком человек на той стороне исчез.